Часть 6. Досье на форму личности Зигзаг. Глава первая. Самый честный фоторобот. Миссия. Любитель скандальных выходок. Заводила. Оптимист. Сумасброд. Артист. Экстремал. Ветреный тип. Мачо. Роковая женщина. Жизненные установки. Авантюризм, вдохновение, творчество, экзотика, новизна, риск, скорость, азарт, стремительность, индивидуальность. Психологический анализ, достоинства и недостатки. Последним в очереди к психологу оказался зигзаг. Вот уж поистине вишенка на торте. Вбежал балагур и давай психологу анекдоты травить. Невероятные истории из своей жизни рассказывать. Фотки показывать, как он покорял Эльбрус, хвастаться снимками с красивыми девушками. Эксперт только успевал за ним записывать, тот ему рта не давал раскрыть. Одним словом, артист. Итак, какой психологический портрет составил наш специалист? Посмотрим. С точки зрения психологии, эта форма личности представляет собой яркий творческий тип ведь это самая необыкновенная и единственная разомкнутая фигура. Относится к правополушарным интеллектуалам, а правое полушарие, как вы помните, отвечает за абстрактное, нестандартное мышление. Музыкальные и художественные способности также связаны с работой правой половины. Сюда же относятся и способности в других сферах творческой деятельности — танцы, лепка и другие. Благодаря правому полушарию мы можем воспринимать музыкальные произведения, картины, танцевальные номера и другие произведения искусства, наслаждаться ими. При этом те люди, у которых оно развито хорошо, могут не только эмоционально реагировать на шедевры других людей, но и создавать свои собственные. У него хорошо развита интуиция, он, как правило, имеет высшее образование и часто не одно. Не любит рассуждать последовательно и методически. Мысли зигзага скачут от одной темы к другой, ведь он так много знает, так много видел. Поэтому тем, кто привык к логическим размышлениям, иной раз трудно понять зигзагов, ведь они способны комбинировать абсолютно различные, нисходные идеи и создавать на этой основе что-то новое, оригинальное. Им не нужны ничего согласия, чтобы добиться своего. Никогда не идут на уступки, а наоборот, если возник спор, раздувают его легко отметают консервативные идеи и выдвигают свои, свежие, оригинальные. Часто пускают в ход свою природную извительность и остроумие, таким образом подзадоривая своих противников взглянуть на проблему с другой неожиданной стороны и тем самым прийти к нестандартному решению. Его креативное мышление всячески протестует против рутины, шаблонов, правил и инструкций, и он никогда не будет в ладах с людьми, всегда соглашающимися или делающими вид, что уступают. Зигзаг всегда за перемены. То, что не изменяется, находится в состоянии статус-кво, ему скучно и неинтересно. Его основная задача — порождать новые идеи и методы работы, а для этого ему требуется свобода от строго фиксированных обязанностей независимость от других людей в своей работе и высокий уровень стимуляции на рабочем месте. Они не живут здесь и сейчас, устремляясь в будущее. Там они пребывают в своих фантазиях в идеальном мире, который придумали сами. Это витание в облаках зачастую приводит их к непрактичности, нереалистичности и наивности. Если вы видите перед собой воодушевленного и восторженного человека, значит, это зигзаг. Если вас свергают в пучину оригинальных идей, это тоже он, темпераментный агитатор своих мыслей и концепций, способный мотивировать всех вокруг себя. Правда, они могут легко растерять своих сторонников, потому что часто проявляют по отношению к другим людям несдержанность и экспрессивность, не стесняясь резать правду матку в глаза. Если же им удалось кого-то увлечь своими фееричными предложениями, то надо держать ухо востро. В целом, набросав концепцию грандиозного проекта, он может запросто не довести его до конца, так как, начав прорабатывать конкретные детали, он утрачивает новизну дела. Он легко загорается, восторгаясь чем-то новым и необычным, но также легко и быстро остывает и теряет интерес. Поэтому часто зигзага справедливо упрекают в отсутствии здравого смысла. Его раскрепощенный интеллект не знает границ в творчестве, но он натыкается на жесткие границы реальной жизни. В этом часто заключается причина конфликтов зигзага с другими формами. Тот, кто проникся его призывами, должен забыть о спокойной жизни. Теперь вас ждут то взлеты, то падения, как на американских горках. Даже полет его фантазии непредсказуем. От восторга по поводу прихода новой оригинальной мысли — до разочарования и меланхолии при столкновении этой мысли с реальностью. Окружающие чувствуют себя некомфортно, а для зигзага острота ощущений и риск дают вкус к жизни. Если вы пожалуетесь, он вас не услышит, ведь направление его движения вперед и вверх. Только успевай догоняй. Им, кстати, многие завидуют, потому что фортуна всегда обращена к ним лицом. Однако дружить с ним очень трудно, потому что он часто пугает людей своим неадекватным поведением. То он душа компании, который всех развлекает песнями и плясками, то вдруг от всех отвернется, выключит телефон и перестанет выходить на связь, полностью погрузившись в свой мир фантазий. В эти периоды зигзаги часто кажутся другим, одиночками и даже отшельниками. Естественно, что такие крайности поведения и колебания настроения не могут не настораживать окружающих. Их здравый смысл мешает им понимать и принимать его таким, какой он есть. Однако Зигзага мало интересует то, что о нем, но не о его идеях. Думают другие. Для того же, чтобы быть интересным для Зигзага, другим формам личности надо принять его экстравагантный подход к жизни, присоединиться к вечному поиску нового и всеми силами помогать ему изменять этот закостенелый мир. Получаете свой зигзагообразный диагноз психологических свойств. Достоинство, креативность, творческий подход к жизни, легкость на подъем. Недостатки, неорганизованность, разбросанность, неуправляемость. Символист, антагонист, непрактичность, индивидуализм. Восторженность, устремленность в будущее. Нереалистичность, ненадежность. Интуитивность, стихийность нелогичность непоследовательность находчивость изобретательность проницательность эксцентричность возбудимость экспрессивность прямодушие напор несдержанность непосредственность стремление к переменам спонтанность переменчивость настроения поведения и отношений непредсказуемость экзальтация воодушевление наивность бесшабашность и безбашенность. Итого, у многих людей может сложиться впечатление, что за долгие годы близости с зигзагом им так и не удалось узнать этого человека до конца. Слишком часто он улетает в свои идеальные миры. Тем не менее, задачу распознавания зигзагов по внешним признакам и особенностям поведения можно решить. Опытный наблюдатель всегда отличит неустойчивость поведения, вызванную неуверенностью, от изменчивости, основанной на негативной установке ко всему костному и отжившему, инертному и консервативному. Поэтому на первых порах будьте осторожны в своих диагностических выводах, пока не найдете систему в его творческом безумии, а также примите сумасбродство в их поведении как норму. Личный досмотр. Оценка внешнего облика. Наше расследование подходит к концу. «Мисс Марпл и Шерлок Холмс, в которых мы играли, приступают к своему последнему делу по пяти фигурантам психогеометрического дела. Они наглядно показали нам, как обычные вещи могут многое рассказать о своем хозяине. По одежде можно даже выяснить род деятельности человека, его любимые занятия». Более того, у каждого человека есть свои особые вещи, присущие только ему, которые выдадут не только вкусовые пристрастия хозяина, но и его характер, внутренние проблемы, а также помогут определить его психологический тип. Итак, что же интересного нашли в шкафах зигзага наши сыщики? Как показывает наблюдение, зигзаги мало обращают внимания на то, что носят, они же часто витают в облаках, а птичкам одежда не нужна. Если бы было возможно, то они с удовольствием ходили бы голыми. Реальные материальные вещи представляют для них гораздо меньший интерес, чем гениальные идеи. Поэтому манеру одеваться зигзагу просто зачастую диктует его профессия. Зигзаг-журналист будет носить модные протертые дадыр джинсы и яркий свитер. Зигзаг-директор завода наденет темно-синий дорогой костюм и светлую рубашку с темным галстуком. А зигзаг-модельер может себе позволить любые неожиданные наряды в стиле Александра Васильева. Однако их одежду в целом отличает одно не очень хорошее качество — творческая небрежность и неопрятность и неаккуратность. Им порой все равно, что на них мятая рубашка и галстук с пятном от соуса, месяцами неглаженные брюки и нечищенная обувь. А что поделать, творческая личность? А что поделать, творческая личность? Внешний вид зигзага. Стиль одежды. Мужские предпочтения, небрежность и неряшливость. Женские предпочтения. Выбирают одежду, которую легко стирать и гладить, а также максимально удобную для конкретного вида работы. Базовые вещи. Мужчины ориентированы на супермоду, однако в своем стремлении быть на самом гребне новомодных тенденций нередко перебарщивают и могут быть одеты, как попугаи. Женщины любят носить брюки, широкие и длинные юбки с подходящей блузой, свитером, пиджаком, удобная обувь на низком или среднем каблуке. Предпочитает одеваться по последнему крику моды. В одежде доминируют яркие цвета, иногда в самом необычном сочетании. Нужные и ненужные мелочи. Если позволяет профессия, то мужчина не прочь носить, опять же, модные ювелирные изделия — цепочки и перстни. Женщины не представляют себя без яркого лака для ногтей, сочной помады и множества различных украшений. Часто вносят в деловую одежду элементы супермоды или даже просто праздничного стиля. Прическа и другие части образа. Волосы зигзага мужчины могут быть растрепаны. В парикмахерской появляется от случая к случаю, может прийти на работу небритым. Женщины экстравагантные прически делают у лучших стилистов города. Фигура. Мужчины обычно невысокие, тощие, жилистые. Женщины могут есть все, что хотят, и в любое время, без опасности, потолстеть. Итого. Зигзагу присущая экстравагантность и демонстративность. Он следит за модой, но имеет склонность к эклектике, к сочетанию несочетаемого, зачастую имеет неряшливый вид. Однако пренебрежение к одежде и внешности особенно заметно в период вынашивания очередной новой идеи. Тем не менее, манеры поведения, выражения лица и особенно глаз легко позволяют отличить неряху зигзага от действительно опустившегося человека, склонны к выраженной демонстративности и театральности поведения. Особенности мышления, речи и голоса Лучшего тамады, чем зигзаги, вы не найдете. Их ораторские качества никто не может превзойти. В их речи отражается своеобразие их оригинального и непредсказуемого поведения и, прежде всего, образный универсальный стиль мышления и живость темперамента. Глаза горят, лицо одохотворено, руки распростерты для объятий. Вся эта гамма чувств в мимике, жестах и позах дает сильный эффект внушения. Он может повести за собой хоть на край света. По мнению наших лингвистов и психодиагностов, зигзаги имеют ораторские навыки, очень легко приобретают статус лидера среди друзей, коллег, быстро добиваются успехов во многих делах. Речь, словарный запас, голос зигзага и их проявления. Конек зигзага — монолог. Он сам упивается своей речью, когда его никто не перебивает. Любит участвовать в публичных выступлениях. В длинный диалог с ними лучше не вступать. Нарветесь на критику, сарказм, иронию. Как говорится, остапа несло. Поскольку ему не хватает ни терпения, ни такта выслушать собеседника, понять мысль, которую тот хочет донести до зигзага, то вызывает только раздражение оппонента. Непревзойденные спорщики, которых прервать невозможно будут с пеной у рта доказывать свою правоту, пока точно не убедятся, что всех убедили. Их словесный понос всегда хочется прервать, чтобы, наконец, высказать свою точку зрения. Аллегоричная, образная, выразительная речь зигзага всегда наполнена искренним энтузиазмом и энергией. А некоторая сумбурность даже придает ей некий шарм. Он способен зажечь и увлечь своими мыслями и идеями многих не только речь но и его манеры имеют возбуждающий захватывающий эффект в своих монологах и диалогах бывают невероятно убедительны актерский талант помогает ему придать речи драматизм который сопровождается богатыми голосовыми вариациями говорит достаточно громко четко высота тона и темп речи варьируются в широких пределах Необыкновенно богатый словарный запас поражает неискушенную публику новыми терминами и понятиями. Использует классический литературный язык, прибегает к научной лексике, не брезгует и уличным жаргоном. Часто использует восклицание. А как еще проявить восторг, восхищение, экстаз? Это гениально, просто восхитительно. Потрясно, фантастика, грандиозно, невероятно. Это самое великое открытие, это самая точная теория чрезвычайно остроумное замечание, величайшее творение и так далее. Характерные речевые стереотипы, как правило, используют, когда кого-то критикуют. Бумажная работа — это крючкотворство. Как вы не можете понять, что ясно любому? Тут может прозвучать оскорбление в зависимости от воспитанности зигзага. Это позапрошлый век. Кому нужны эти мелочи? Что это за халтура? Из какого места у вас растут руки? Что у вас в голове? И так далее. Итого, речь выделяется яркостью и образностью, большим темпом и скачущими ритмами, интересными ассоциациями и необычными интерпретациями, зажигательностью и спонтанностью, шутками-прибаутками и... оскорблениями. Знаки тела. От жеста до рукопожатия. Вновь включим в себя профайлера и проведем психодиагностику этого уникума с замашками гения. Попробуем понять зигзагов без слов, раскрыв тайные знаки его жестов и поведения в различных ситуациях, которые он тщательно скрывает. Ведь у каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Понятно, что за долгие годы эволюции человек научился передавать мысли при помощи слов, но также в совершенстве овладел искусством прятать свои истинные намерения. И как вы уже, наверное, усвоили, что мимика и жесты человека в психологии общения помогают распознавать чужие замыслы, чувства и устремления. Вот почему нужно уметь читать собеседника по его телодвижениям. Только так можно понять, что у него на уме и чего от него следует ожидать. Так что тщательно присмотримся к зигзагам. Специфические телодвижения и как они проявляются. Торопливый шаг. Зигзаг как будто всегда куда-то опаздывает. В спешке никого не замечает вокруг. Если не поздоровался с вами, промчавшись мимо на всех парах, не обижайтесь. Поглощенный своими мыслями, он находится вне реального мира. Быстрые и уверенные движения. Победоносно шествуя по жизни к своей четко поставленной цели, он не разменивается на мелочи, поэтому движения точны и выверены. Задорная улыбка, хитрый прищур глаз, говорящий взгляд. Живая мимика никого не оставляет равнодушным. Молниеносные перемены в мимике соответствуют динамизму внутреннего мира зигзагов. Все внутренние переживания немедленно отражаются у него на лице. Взгляд сквозь стену. Невидящий или стеклянный взгляд так охарактеризовали бы собеседники еще одну особенность зигзага и видят в этом его невнимательность и отчужденность. На самом деле это взгляд внутрь себя, ведь только в самом себе эта фигура находит зарождение своих экстравагантных проектов. Очень похожа на беременность, но только идеями. Многозначительная жестикуляция. Во время беседы зигзаг часто машет руками, дотрагивается до собеседника, смотрит по сторонам и практически не стоит на месте. Кого-то это смешит, а кого-то раздражает. Каскад различных поз. Зигзаги в течение первой минуты разговора с кем-то могут переменить десяток поз. Эти акробатические упражнения, выполняемые перед самыми глазами партнеров зигзага, у одних вызывают улыбку, а других, прежде всего квадратов, явно раздражают, поскольку мешают сосредоточиться. Суетливые, порывистые движения, нервные тики. Он не может усидеть на месте на планерках, совещаниях, официальных мероприятиях, ему на них невероятно скучно. Это томление, которое отнимает время, вызывает часто у зигзага даже нервные тики, просто из-за того, что чувствует себя не в своей тарелке. Резкие колебания двигательной активности. Поскольку мысли зигзага все время находятся в движении, то и сами они неспокойны. Дурная голова ногам покоя не дает, так обычно говорят в народе. Когда ему в голову приходит очередная гениальная идея, Он сутками может не выходить из своей комнаты, обдумывая ее. А когда пришел срок ее обнародовать, то он только и делает, что бегает, агитирует, выступает, дискутирует, собирая вокруг себя своих сторонников. Итого. Зигзаг часто меняет позы, двигается быстро, всегда куда-то спеша, иногда выделяясь разболтанной походкой. Беседуя, постоянно оживленно жестикулирует, не стоит на одном месте и демонстрирует богатую живую мимику и манерность. Привычки и поведение, пристрастие и увлечение. Подсчитано, что около 40% ежедневных действий мы совершаем не в результате осознанного решения, а по привычке. Поэтому сложно переоценить влияние повадок на нашу жизнь, Тем более, что манера поведения может рассказать многое о личностных качествах того или иного человека, в данном случае зигзага-авантюриста. Привычки и поведение, и как они проявляются. Философия белой вороны. Хотите оскорбить зигзага? Назовите его обычным, нормальным человеком. Желаете его похвалить? Наградите его ярлыком «гений всех времен и народов». Он всегда чувствует себя белой вороной в обществе, не таким, как все. Он нестандартно мыслит, поэтому часто не вписывается в коллектив. Но абсолютно от этого не страдает, ведь он может жить в любом из идеальных миров, придуманных им самим. Ему с самим собой не скучно, ведь он — самодостаточная личность. Один в поле воин. Настоящие гении, обычно одиночки. Они сами все знают и могут. Поэтому ему нет смысла работать в коллективе, где каждый зависит друг от друга. Если дать ему интересный проект или принять его план, то он без всяких стимулов будет работать над ним целыми сутками напролет. Компанейский парень. Как только зигзаг выходит из своего интеллектуального заточения, то тотчас собирает вокруг себя большие компании. Он хочет со всеми непременно поделиться тем, что придумал. Мнение других его не интересует. Главное, Надо высказаться. А поскольку он многоречив и говорлив, то обсуждение планов перерастает в долгие посиделки, на которых зигзаг заодно демонстрирует и свои артистические таланты. Машинальность и бессознательность поведения. Когда зигзаг погружен в свои мысли, то становится забывчивым и невнимательным. Может не поздороваться с соседом, не заметить шефа, пройти мимо приятеля и не заметить его, потерять кошелек, оставить портфель в автобусе. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Практически все привычные действия выполняет автоматически, как робот. Смотрит на собеседника и не видит его. Слушает, но не слышит. Заданный вопрос чаще всего остается без ответа, или вы получаете набор общих фраз. Свободный художник. Если зигзаг отец пообещал своим детям сходить завтра в зоопарк, то чаще всего он их разочарует. Ведь накануне ночью ему может прийти озарение. И тогда дети пойдут смотреть зверей с бабушкой. Ведь зигзагу надо хорошенько все обдумать. Не заставите его и сидеть в офисе положенное время. Он может вскочить из-за стола и убежать домой с возгласом Эврика. И неделю корпеть над новой формулой. Так что в никакие жесткие рамки трудового кодекса его не загонишь. Он с радостью станет фрилансером или уйдет на удаленку. Расточительный, нехозяйственный, небережливый. Опасная черта зигзага вскрывается в том, что он бездумно может влезать в любые долги, лишь бы полученные деньги позволили ему воплотить его планы в жизнь. Как отдавать? Он об этом не думает. Отчего страдает семья, ведь на них ложится время долга. Также безалаберно он может распорядиться и семейным бюджетом. Сумма, отложенная на отпуск, может кануть в очередной безумный проект. Кроме того, они вообще не думают о пенсии, но он же — птичка, которая может летать голой. Равнодушие к родственным связям. Невнимательность к окружающим ярко видна на примере его семьи. Он не помнит дней рождения родственников, не встречается с ними и не приглашает к себе. Они ему не интересны, если, конечно, не разделяют его удивительных замыслов. Он быстро уезжает от родителей в молодости, а в зрелом возрасте почти никого к себе на порог не пускает. Избранный круг единомышленников. У зигзагов может быть много знакомых, но устойчивые дружеские отношения у них сохраняются себе подобными, такими же непревзойденными дарованиями. Интерес к новейшей технике. Его за уши не оттащишь от компьютера и любого гаджета. В виртуальном мире он чувствует себя как рыба в воде. Также любит и сложную бытовую технику, все модные для кухни новинки тотчас появляются у него. От робота-пылесоса он просто без ума. Стремление к интеллектуальным играм. Это одно из любимых занятий зигзага. Самая большая проблема — найти достойных противников. Непрофессиональное творчество. Многие из них показывают хорошие результаты в музыке, поэзии, живописи или на театральной сцене, однако часто остаются в качестве хобби. Культурная программа. Он следит за достижениями и новинками науки, техники и искусства. С нетерпением ждет все международные значимые выставки. Уникальное хобби для избранных. У оригинального человека должно быть и уникальное хобби, это естественно. Кроме того, оно должно быть связано с риском. Адреналин кипит в крови зигзага. Поэтому часто спускается на плотах по бурной реке и прыгает с парашютом так он стремится выделиться из массы себе подобных. Поэтому в круг его увлечений входят туризм, охота и рыболовство, спорт, разведение животных и растений, коллекционирование необычных вещей. Итого, поскольку Зигзаг безвылазно сидит в интернете, то много читает новостей в сфере профессиональных знаний, любит публицистику, научную фантастику, он же устремлен в будущее, мистику, он же любит рисковать. Детективы, он же всех видит насквозь. Она сладкая эротику. Ведь он же сердцеед и дамский угодник. Заглянем в замочную скважину. Дом и рабочее место. Где заблудились наши легендарные Шерлок Холмс с мисс Марпл? Им давно пора греметь отмычками, чтобы попасть в дом и рабочий кабинет Зигзага. Нам важно знать состояние дел поскольку уже знаем что все мы вольно или невольно проявляем свой характер через внешние признаки кстати как объясняют наши соскари одна из причин по которым материальное пространство в том числе рабочий стол может так много рассказать о своем владельце состоит в том что на него по сути в течение долгого времени накладывает свой отпечаток поведения человека итак мы заходим и видим рабочее место. Невероятный беспорядок в комплексе, скричащие декоративным оформлением, неряшливостью и запущенностью. Мисс Марпл в шоке и хочет быстро покинуть эту территорию, чтобы не испортить себе настроение. Да и Холмс машет нам на прощание ручкой, не желая дальше играть в наши безумные игры. Фишки рабочего места, стола, кабинета, зигзага. Первое. В кабинете зигзага повсюду разбросаны бумаги, папки, блокноты, скомканные листы, ручки, сломанные мыши, компьютерные коврики, заляпанные кофейными кляксами, носки, футболки и даже пара трусов нашлась под диванной подушкой. Второе. Мебель из Икея стоит в беспорядке. На полках лежит толстый слой пыли. Третье. Все выглядит довольно уныло и неуютно. А чему удивляться, если он и в мятой рубашке на работу ходит? И, как мы уже выяснили, ему да лампочки. Как и во что одеваться, какую мебель покупать и как ее расставлять? Ему лень думать об оформлении своего рабочего места. На эти мелочи жизни он даже не обращает внимания. Суета-сует и всяческая суета. Пятое. Если покопаться в куче его бумаг, то можно найти много нераспечатанных писем и непрочитанных приказов и инструкций. Особенно много документации скапливается в те периоды, когда Зигзаг задумал какой-то новый проект, а он их придумывает. Почти постоянно. Шестое. Поскольку они не любят соблюдать режим работы, то могут засиживаться допоздна или вообще трудиться круглыми сутками, забывая о сне и еде. Ведь вдохновение никогда не приходит по расписанию. Также в кабинете Зигзага постоянно тусуются разные люди, готовые ему или помочь, или с ним поспорить. Кто-то даже может остаться в кабинете ночевать. Вот причина появления трусов. Ведь с утра надо вновь окунаться в разработку немыслимых планов зигзага. Как выглядит дом, квартира, зигзага? Дом выглядит немного приличнее. Ведь вы же помните, что он мало кого пускает к себе на порог. Но и домашнюю среду без посторонней помощи он вряд ли организует. Во всяком случае, по мнению экспертов, оптимальный вариант дома или квартиры «Зигзага» должен отвечать следующим основным требованиям. А. Максимум разнообразия в оформлении помещений, эклектичность. Б. Современные мотивы, а возможен и симбиоз ретро с включениями современных мотивов и тенденций. В. Яркие краски, чем пестрее, тем лучше. Г. Место для уединения. Д. Возможность интеллектуальных занятий и развлечений. Е. Когда зигзаги связаны с миром искусства, у них в доме обычно много картин и изделий прикладного искусства. Подходящие профессии. Они могут заняться любым креативным делом, от актера и художника до страхового агента и продавца на проценте. Главное — внешняя и внутренняя свобода и никаких ограничений. Конечно, он понимает, что любая трудовая деятельность требует определенной степени организации, порядка, более или менее четкие структуры и шаблонные процедуры. Но их это безумно напрягает. «Лучше убейте меня!» Поэтому, если есть возможность выбора, им не следует заниматься бюрократической, рутинной, структурированной работой, связанной с выполнением систематических процедур и поддержанием заданного порядка. Не стоит портить нервы ни себе, ни другим. Но, как говорилось выше, именно безалаберные зигзаги могут работать с полной отдачей, достигать высоких результатов и получать полное удовлетворение от узнарительного труда в том случае, если работа им нравится. И подобных профессий не так уж мало, лишь бы они удовлетворяли следующим требованиям. Достаточное разнообразие типов задач, возможность нестандартных творческих решений, независимость от других людей, оценка работы по конечному результату и относительно свободный режим. А уж в области творчества «Зигзаг» найдет еще больше подходящих занятий. Футурология, исследования в области фундаментальных наук, изобретательная деятельность, искусственный интеллект, журналистика, психология, разработка новой продукции, маркетинг, реклама, торговля, ресторанный бизнес. Если же Бог их наградил музыкальными, изобразительными, литературными талантами, то они их могут реализовывать после скучной работы в качестве любителя. А когда талант разовьется в более высокую стадию, то можно подумать и о профессиональном творческом поприще. Так на свет появляются новые писатели, художники, модельеры.